Он не мог отказывать и другим, и накладывал руку, и молился, и исцелялись многие, и слава отца Сергия распространялась дальше и дальше. Так прошло девять лет в монастыре и тринадцать в уединении. Отец Сергий имел вид старца. Борода у него была длинная и седая, но волосы, хотя и редкие, еще черные и курчавые.